Аманда Кайл Уильямс. Профиль незнакомца. Читает Галя Чаева. Посвящается Анне Скотт Уильямс, источнику моего вдохновения, и донни Кайлу Куинни, который помог посеять это семя. Солнце ещё не успело высушить росу с травы под вергинскими дубами, а воздух уже был таким вязким и мутным, что в нём можно было плавать. Стоял мертвенный летний зной. В припаркованной на её улице машине, которую она ещё не заметила, терпеливый охотник вытер с лица струйку пота, наблюдая за тем, как Уэстмор начинает свой сонный бег к середине недели. Окна небольшого кирпичного дома с белыми ставнями распахнулись около семи, и она впервые появилась в виде смутного силуэта за кухонным окном. Почти абстрактный образ за стеклом и противомоскитной сеткой, но тем не менее предмет его желания. Из ее окон доносился запах готовящейся еды, жареного бекона, тостов и кофе, и убийца впервые за это безмятежное летнее утро ощутил приступ голода. Где-то в 10 на улице стало тихо. Последний сосед уехал на работу, как всегда, ровно в 9.50. Запахи из кухни Лейкота, так зовут эту женщину, изменились. Вместо ароматов обычного завтрака теперь пахло чем-то другим, капустным и вонючим. Дверца машины открылась. За этим последовали шаги по бетонной дорожке, портфель, хорошая обувь, белоснежная улыбка, «Визитка. Они всегда открывают дверь».